Мамушка тихонько подобралась к стулу, стоявшему у двери, и тяжело опустилась на него, совершенно потопив своим бесформенным телом слишком маленькое сиденье. Она сидела тихо, плакала и молилась, время от времени утирая глаза подолом юбки. Но сколько она не напрягала слух расслышать, о чем говорят в комнате, Ей не удавалось. Из-за дверей доносилось лишь прерывистое тихое бормотание. Время тянулось бесконечно. Но вот дверь открылась, и в ней показалось белое, изможденное лицо Мелли. «Принесите кофейник горячего кофе, да поживей, и несколько бутербродов». Подгоняемая бесом любопытством, мамушка умела бегать, как шустрая шестнадцатилетняя девчонка. А сейчас ей страсть, как хотелось заглянуть в комнату Ретта. Но ее ждало жестокое разочарование. Мелли лишь приоткрыла дверь и забрала у нее поднос. Мамушка долго сидела, напрягая свой острый слух, но различала лишь стук серебряных ложек, а фарфор – да приглушенный нежный голос Мелани. Потом она услышала, как заскрипела кровать, подрухнувшим на нее тяжелым телом, а затем стук упавших на пол сапог. Через некоторое время Мелани появилась в дверях, Но мамушка, как ни старалась, не могла заглянуть ей через плечо и увидеть, что творится в комнате. Мелани выглядела усталой, на ресницах висели слезы, но ее лицо вновь обрело безмятежность. Ступай, скажи, мисс Карлет, что капитан Батлер согласен устроить похороны завтра утром. Прошептала она. Слава Богу! воскликнула мамушка. Ну как же, маму, да? Говори тише. Он сейчас уснет. И еще, мамушка, скажи мисс Скарлетт, что я останусь здесь на всю ночь. И принеси мне кофе. Принеси прямо сюда. В эту комнату. Да. Я обещала капитану Батлеру, что если он заснет, я просижу рядом с ней всю ночь. Иди же, скажи Скарлетт, чтобы она больше не беспокоилась. Мамушка двинулась прочь по коридору, сотрясая своими шагами пол. Ее сердце с облегчением распевало «Аллилуйя! Аллилуйя!» Она остановилась в раздумье у двери в спальню Скарлет, разрываясь между благодарностью и любопытством. И как, мисс Мелли, это удалось, ума не приложу. О, уж верные ангелы помогали. Про похороны завтра утром я, мисс карли скажу. А что, мисс Мелли, будет сидеть с маленькой мисс, лучше промолчу. Скарлетт это совсем не понравится. Глава 60. Что-то в мире было не так. Нечто мрачное и пугающее витало в воздухе и проникало повсюду, подобно плотному, непроницаемому туману, медленно смыкавшемуся вокруг Скарлетт. Ощущение неблагополучия не было напрямую связано со смертью бони, потому что первая острая боль уже немного притупилась, сменившись примирением с неизбежной потерей». Но верное предчувствие, приближающейся катастрофы, не покидалось, скарлет Словно над ней нависло что-то черное и зловещее, словно земля у нее под ногами грозила разойтись, как зыбучий песок при первом же шаге. Никогда прежде она не знала такого страха. Всю свою жизнь Скарлетт прочно опиралась на здравый смысл. До сих пор она боялась лишь того, что было ясно и понятно. Боялась боли, голода, бедности, боялась потерять любовь Эшли. По натуре своей, не склонная к размышлениям, теперь она пыталась размышлять, пыталась понять, что происходит, но безуспешно. Потерю любимой дочери Скарлетт могла вынести, как вынесла много других сокрушительных потерь в своей жизни. Она не жаловалась на здоровье, у нее было сколько угодно денег, у нее все еще был Эшли, хотя в последнее время она видела его все реже и реже. Даже отчужденность, возникшая между ними после злосчастного праздника-сюрприза, устроенного Мелани, больше не тревожила ее. Она не сомневалась, что это пройдет. Нет, она не боялась ни боли, ни голода, ни потери любви. Те страхи никогда не угнетали ее так, как угнетало сейчас ощущение, что все пошло не так. Этот изматывающий душу страх был до странного схож с ее ночным кошмаром, когда она бежала в густом плывущем тумане, и сердце у нее разрывалось, потерявшись ребенок в поисках убежища, находящегося неизвестно где ска вспомнила как рету всегда удавалось развеселить ее и смехом разогнать эти страхи вспомнила как уютно было лежать на его широкой смуглой груди в его сильных объятиях и тогда она посмотрела на него другими глазами будто впервые за многие недели увидела его по настоящему перемены оказались Шокирующий. Этому человеку было не до смеха. Он не желал ни смеяться сам, ни утешать ее. Какое-то время после гибели Бонни она была так зла на него и так поглощена своим собственным горем, что с трудом заставляла себя держаться с ним вежливо в присутствии прислуги На больше ее не хватало. ей то и дело чудился топот быстрых ножек Бонни и ее заливистый смех. Ей даже в голову не приходило, что Рэд тоже вспоминает об этом с болью, может быть, даже более острой, чем ее собственная эти несколько недель они встречались и перебрасывались учтивыми фразами, словно незнакомые люди, которых случай свел в безликой обстановке какой-нибудь гостиницы. Они жили под одной крышей и делили пищу за одним столом, но никогда не поверяли друг другу своих мыслей. И вот сейчас... Чувствуя себя напуганной, одинокой, Скарлетт очень хотела бы проломить возникшую между ними стену, если бы это было в ее силах. Но она обнаружила, что Ред держит ее на расстоянии, словно не хочет говорить с ней ни о чем, кроме самых повседневных предметов. Теперь... Когда ее злость прошла, ей хотелось сказать ему, что она не винит его в смерти Бога. Ей хотелось поплакать в его объятиях и признаться, что она тоже безмерно гордилась умением дочки сидеть в седле и была чрезмерно снисходительна к ее капризам. Теперь Скарлет была готова смиренно признать, что швырнула ему в лицо страшное обвинение – только потому, что страдала сама и надеялась облегчить свои страдания, причинив ему боль. Но подходящий момент все никак не наступал. Ред смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. Этот взгляд не давал ей возможности заговорить. Она так долго откладывала свои извинения, что со временем, Ей становилось все труднее и труднее на них решиться. А под конец это стало и вовсе невозможно. Скарлетт не могла понять, почему все так вышло. Ред, ее муж, между ними нерушимая связь двух людей, которые делили постель, произвели на свет любимого ребенка и слишком рано проводили его в последний путь. Лишь в объятиях отца этого ребенка она могла найти утешение, за которое готова была заплатить мучительными воспоминаниями о пережитом горе. Они ранили бы ее, но помогли бы ей излечиться. Но при теперешних отношениях между ними Скарлетт скорее была бы готова броситься на шею постороннему человеку. Дома Рэд появлялся редко. Если они и ужинали вместе, то при этом обычно он бывал пьян. Пил он не так, как раньше, когда опьянение делало его подчеркнуто вежливым и извительным и заставляло отпускать остроумные колкости, невольно вызывавшие у нее смех. Теперь же он пил в мрачном молчании и к концу вечера напивался до тупения. Порой на рассвете Скарлетт слышала, как он въезжает на задний двор и колотит дверь домика для прислуги, чтобы порк помог ему подняться по черной лестнице и уложил его в постель. Уложил в постель. И это Ред, который неизменно оставался на ногах, когда другие уже валялись под столом и сам укладывал всех спать. Он стал неопрятным, хотя раньше всегда был ухожен и выхолен, и порку с боем приходилось заставлять его хотя бы переодеться к ужину. Пьянство стало сказываться на его лице. Волевая линия подбородка отяжелела и расплылась. Под налитыми кровью глазами появились нездоровые мешки. Его мощное тело с выступающими мышцами стало дряблым и вялым. Наметился живот. Часто он пропадал на всю ночь и даже не предупреждая, что не вернется домой до утра. Разумеется, он мог, напившись, храпеть в одной из комнат второго этажа над салуном. Но Скарлетт не сомневалась, что эти ночи он проводил у красотки Огель. Как-то раз Скарлет увидела красотку в одном из городских магазинов. Теперь это была огрубевшая, расплывшаяся женщина. От ее былой красоты ничего не осталось. И все же, несмотря на вульгарный грим и крикливо яркий наряд, ее можно было принять за дородную мать семейства. Вместо того, чтобы опустить взгляд, или нагло вытращиться, как поступали все женщины легкого поведения при встрече с леди, красотка посмотрела ей прямо в глаза внимательно и чуть ли не с жалостью, отчего у Скарли вспыхнули щеки. Но она больше не могла обвинять Ретта, не могла злиться на него, требовать супружеской верности или пытаться его пристыдить, как не могла и заставить себя попросить прощения за то, что обвинила его в смерти бони Ее сковывала необъяснимая паття. Она чувствовала себя глубоко несчастной, сама не зная почему. Такой страшной тоски она не ощущала никогда прежде. И никогда прежде ей не было так одиноко Может быть, раньше у нее просто не было времени, чтобы почувствовать свое одиночество, а теперь она была одинокой и напугана и никому не могла пожаловаться, кроме Мелани. Потому что даже мамушка, ее главная опора, уехала в тару. Уехала навсегда. Мамушка ни словом не объяснила свой отъезд, глядя на Скарлетт усталыми, полными грусти, старыми глазами. Она попросила денег на билет. В ответ на слезы Скарлет и мольбы остаться она сказала одно. Слышу я, как мисс Эллин мне говорит, мамушка, твой путь окончен, поезжай домой. Вот я и еду. Рэд слышавший этот разговор, дал мамушке денег и похлопал ее по плечу. Ты права, мамушка. Мисс Эллен права. Ты свою работу здесь выполнила. Езжай домой. Если что-то будет нужно, дай мне знать. А когда Скарлет опять начала возмущаться и попыталась приказом заставить мамушку остаться, он выбронил ее, молчит дура, Пусть она едет. Думаешь, кто-то захочет остаться в этом доме после всего. Его взгляд вспыхнул такой свирепой, злобой, когда он это сказал, что Скарлетт в испуге отпрянула. «Доктор Мид, как вы думаете, он мог...» мог лишиться рассудка? — спросила она некоторое время спустя, когда ощущение собственной беспомощности привело ее к врачу. — Нет, — ответил доктор, — но он пьет, как сапожник, и если так будет продолжаться, он убьет себя Скарлет, он любил малышку, и я полагаю, пьянство помогает ему забыть свое горе. Мой вам совет, мисс, Родите ему другого ребенка, и чем быстрее, тем лучше. Ха -ха -ха, горько подумала Скарлетт, покидая его кабинет, легко сказать. Она бы с радостью родила еще одного ребенка. Нет, ни не одного, а нескольких, если бы это помогло вернуть прежний взгляд Ретта и заполнить ноющую пустоту в ее собственном сердце. Она родила бы мальчика, такого же красивого и смуглого, как Ред, и еще одну маленькую девочку, да, еще девочку, хорошую, какую, веселую, прямую, хохочущую, не то что пустоголова Элла. Ну почему? Почему Бог не взял Эллу, если он решил отнять у нее ребенка? Элла ее совсем не радовала, особенно теперь, когда Бонни ушла навсегда. Но Рэд явно больше не хотел детей. Во всяком случае, он ни разу не зашел к ней в спальню. Хотя дверь больше никогда не запиралась, а наоборот оставалась призывно приоткрытой. Казалось, ему не было до этого никакого дела. Казалось, ему нет дела ни до чего, кроме виски и этой толстой рыжеволосой женщины. Теперь он злобно огрызался, хотя раньше добродушно подшучивал над ней. Теперь его грубые выпады не были смягчены юмором. После смерти Бони многие жившие по соседству дамы, которых он покорил своим нежным отношением к дочери, спешили засвидетельствовать ему свое сочувствие. Они останавливали его на улице, чтобы выразить свои соболезнования. Они заговаривали с ним из своих дворов поверх живой изгороди и уверяли, что все понимают. Но теперь, когда Бонни, ради которой Ред держался с окружающими обходительно больше не было, исчезли его хорошие манеры. Он резко и грубо обрывал самые прочувствованные речи добросердечных дам. Как ни странно, дамы не обижались. Они понимали его, или, по крайней мере, думали, что понимают. Когда в сумерках он возвращался домой настолько пьяный, что едва держался в седле, бросая хмурые взгляды на тех, кто пытался с ним заговорить, дамы восклицали «Ах, бедняга!» и с удвоенной силой старались проявить сочувствие к нему. Всем было больно глядеть, как этот несчастный человек с разбитым сердцем возвращается в дом, где его ждет лишь такое сомнительное утешение, как Скарлетт. Все знали, какая она холодная и бессердечная. Все ужаснулись, заметив, как вроде бы легко и быстро она оправилась после смерти бони и никто не задумался, не дал себе труда задуматься над тем, каких усилий стоило ей это кажущееся спокойствие. Весь город питал искреннее сострадание Крету, а Рет и знать об этом не хотел, ему было все равно. Скарлетт вызывала всеобщее осуждение, а она как раз сейчас искала сочувствие у старых друзей. Но теперь никто из старых друзей ее не навещал, кроме тети Питти, Мелани и Эшли. Приезжали только новые друзья в своих блестящих каретах. Они готовы были сочувствовать ей. Они жаждали развлекать ее сплетнями о других новых друзьях, до которых ей не было никакого дела. Все эти приезжие такие чужие, все до одного. Они ее совсем не знают и никогда не узнают. Они же понятия не имеют, какой была ее жизнь прежде, до того, как она добилась своего нынешнего надежного положения в роскошном особняке на Персиковой улице. У них самих не было ни малейшего желания делиться с ней подробностями своей прежней жизни до появления парчевых нарядов и лакированных колясок, запряженных великолепными лошадьми. Они не знали, как она боролась, сколько вынесла лишений, какие жертвы принесла, чтобы теперь наслаждаться своим огромным домом и красивыми платьями, столовым серебром и многолюдными приемами. Они ничего не знали. Им было все равно этим приехавшим, черт знает откуда людям, вечно скользившим по поверхности, не имеющим ни общих воспоминаний о войне, голоде и борьбе за выживание, ни общих корней, уходящих в Красную Землю.